Лиза решила съездить побыстрее в вычегду. Сколько она там не была? Пожалуй, с осени. Она намеренно перевела разговор на другое, заворковала, рассказывая матери всякую ерунду. Про Костю, что он себя не контролирует, когда выступает, что хочет, то и творит. Главное для него завести себя и всех. И про фанаток вдруг сморозило, что они все курят и пьют. — Сразу все! — Испугалась баба Аня. «А что?» — Лиза неуверенно хихикнула. «Может, и так?» «Ты меня, Лиз, не пугай!» — попросила баба Аня. «Ладно?» «А я и не пугаю. Говорю правду. Ты слепая у нас, а я все вижу. Захожу к Степанычу, застаю их. Думаешь, они испугались?» «Ничуть!» «Сидят, дымят. Вино в стаканах. У них это называется «балдеж». «Конечно, я сразу слиняла, между прочим, защищая, — сказала Лиза, — и мне это лично нравится. А что скажут их родители, когда узнают?» Ну, насмешила. Плевали они на своих родителей. Им без разницы, что они скажут. «Что ты? Что ты? Побойся Бога! Нельзя так говорить!» Еле слышно проговорила баба Аня и со страхом спросила. «И Зоя тоже?» «Ну, про твою любимицу не знаю!» — рассмеялась Лиза. «Она же какая-то не такая!» Баба Аня молчала, ошарашенная новостями Лизы. «Ну, ладно, пока. Я слышу, ты задыхаешься?» У Лизы почему-то был неприятный осадок от разговора с матерью. Ей хотелось побыстрее переключиться на что-нибудь более веселое. «Прими лекарство и не волнуйся зря. Это все пустое, поняла? Пустячок!» Завтра вспомнишь, посмеешься. Какой же это пустой, Лиза!» «Мы наговорим на десятку, я тебя предупреждаю!» Отрезала Лиза, не отвечая на слова бабы Ани. «Да нет, меня Шурочка соединила, добрая душа. Она сегодня дежурит!» «Шура!» — обрадовалась Лиза и позвала. «Эй, Шурок, где ты?» «Ты, мотылек?» — спросила скороговорка Шура. «Рада тебя слышать!» Как живешь, подруга детства? Пропела Лиза. Лучше всех. Светланке собираю приданное. Давай наших молодых обженим. Она рассмеялась. Твой, говорят, хороший парень. Не пьет, не курит.